Глава 13. О храме Фортуны Вирелис. Вблизи Сенатского моста, именуемого ныне Санта-Мария, виден почти целиком сохранившийся ниже следующий храм в настоящее время Церковь Святой Марии Египетской. В точности неизвестно, как он назывался в древние времена. Некоторые говорят, что это был храм Фортуны Вирелис, о котором мы читаем чудесные происшествия, а именно – Когда он сгорел вместе со всем в нем находящимся, только деревянная вызолоченная статуя сервитули осталась в полной сохранности и ничуть не попорченной огнем. Но так как обыкновенно храмы фортуны делались круглыми, то другие говорили, что это была базилика Луция, а не храм, основывая свое мнение на некоторых найденных на нем буквах. По моему мнению, этого не могло быть как потому, что это здание небольшое, а базилики были по необходимости больших размеров, Ради того количества людей, которые в них собирались по своим делам. Так и потому, что в базиликах делались портики внутри здания. В этом же храме нет никаких следов портиков. Почему я и думаю, что это, безусловно, был храм? По своему виду это простилось. На наружных стенах целые имеют полуколонны, которые служат продолжением колон портика. И имеют те же украшения. Поэтому на тех, которые смотрят на храм сбоку, он производит впечатление окрыленного кругом. Между столби равны двум диаметрам с четвертью, так что по типу это систилос. Пол храма возвышается над землей на 6,5 футов, и к нему поднимаются ступени, опоры которых служит постамент, поддерживающий всю постройку. Колонны – ионического ордера. База – отическая, хотя, казалось бы, она должна была быть ионической, как и Капители. Однако не встречается ни одной постройки, в которой древние пользовались бы ионической базой, описанной Витрувием. Колонны каннелированные имеют 24 каннелюры. Волюты капетелей – овальной формы, а капетели на углах портика и храма двухсторонние, чего, насколько помнится, я нигде больше не встречал. Но так как композиция эта мне показалась красивой и изящной, то я воспользовался ею во многих постройках, а о том, как ее делать, будет видно на рисунке. Украшение на дверях храма очень красиво и прекрасных пропорций. Весь этот храм сделан из пепериной покрыт стуком. Мною сделаны с него три таблицы. На первый план и некоторые украшения. На второй таблице фасад храма. На третьей боковое изображение храма.